Викентий Вересаев. Загадочный Пушкин. Первая дорожка, второй кассеты. Столь же значительные обе вещи и по содержанию. В поэме "Медный всадник" Пушкин касается темы о праве при осуществлении широких государственных задач не считаться с интересами каждой отдельной личности. В «Пиковой даме» на основе фантастической фабулы дана яркая картина петербургского великосветского общества с центральной фигурой бедного офицера Германа, о котором Достоевский писал «Колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип, тип из петербургского периода». Из Болдина Пушкин писал жене «Жонка, жонка, я езжу по большим дорогам, живу по три месяца в степной глуши. Для чего? Для тебя, жонка, чтоб ты была спокойна и блистала себе на здоровье, как прилично в твоей лета и с твоей красотою. Побереги же и ты меня, к хлопотам неразлучным с жизнью мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных, ревности и тому подобное». Здесь Пушкин имел в виду обстоятельства, последние годы сильно его мучившие. Император Николаев все усиленнее начинал ухаживать за Натальей Николаевной, танцевал с ней на балах, за ужином садился возле нее. Обычные царедворцы считали за великую честь для своих жен и дочерей благосклонность императора, за честь для них и за столь же великую выгоду для себя». Пушкин был другого склада, и ничего в этом не мог видеть, кроме величайшего позора для себя и жены, и настойчиво просил жену не кокетничать с старем и держаться от него подальше. В ноябре 1833 года Пушкин воротился в Петербург. В придворном плену. В Анечком дворце устраивались интимные царские вечера, куда принято было приглашать только лиц с придворным званием. Желая открыть Наталье Николаевне доступ на эти вечера, Николай под новый 1834 год подписал указ. Служащего в Министерстве иностранных дел титулярного советника Александра Пушкина, «Все виши, пожаловали мы в звание камер-юнкера двора нашего». Пожалованием Пушкина в камер юнкера Николай сразу достиг двух целей. Сделал для себя возможным частые встречи с Натальей Николаевной и глубоко унизил Пушкина, которого в душе ненавидел». В камер-юнкеры жаловались обыкновенно очень молодые люди. И тридцатипятилетний, уже сидеющий Пушкин, должен был производить в их толпе очень смешное впечатление. Пушкин, узнав о пожаловании, пришел в бешенство. Друзьям пришлось отливать его холодной водой. Вне себя, с пылающим лицом и пеной у рта, он хотел идти во дворец и наговорить грубости самому царю. Причину своего пожалования он понимал очень хорошо и осторожно записал в дневнике. Я пожалован в камеру юнкера, что довольно неприлично моим летам, но двору, разумея императору, хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала Ванечковым. Наталья Николаевна была в восхищении, что ей открылся доступ ко двору. Новое звание доставляло Пушкину много неприятностей. Он не знал и не хотел знать тонкости придворного этикета и постоянно навлекал на себя неудовольствие царя. То придет на придворный бал в мундире, когда все гости во фраках, то треугольной шляпе, тогда как Ванечка в дворец полагалось приезжать в круглых. Не ходил к обедне в придворную церковь и за это получал головомойки от обер-камергера, начальствовавшего над камер-юнкерами. Расходы еще увеличились. А тут еще новое осложнение. Родители Пушкина своей расточительностью и бесхозяйственностью довели себя до крайнего стеснения. Ему пришлось взять на себя управление разоренными поместьями отца и назначить родителям содержание. Невесело и смутно было на душе у Пушкина. Он никому не жаловался на свою тяжелую жизнь, но на лице его друзья часто читали мрачное беспокойство. Придет, печально ходит по комнате, надув губы и опустив руки в карманы широких панталон, и уныло повторяет «Грустно, тоска». Шутка, острое слово, веселый анекдот на минуту рассмешат его. Он громко захохочет, сверкая белоснежными зубами. Вдруг замолчит, остановится у камина и, шевеля руками в карманах, опять запоет протяжно. Грустно, тоска. Теперь почти никогда его не видали веселым и беззаботным. Редко-редко просыпался в нем прежний шутник и озорник. Однажды в Петербурге зашел он к друзьям, никого не застал дома. В зале был большой камин, а на столе стояла тарелка с орехами. Возвращаются хозяева и видят, Пушкин, скорчившийся обезьяной, сидит в камине и щелкает орехи. Писательское одиночество Пушкина все увеличивалось. Строгая и сдержанная простота его поэзии, сжатая чеканность прозы не удовлетворяли большинство тогдашних читателей. Публика с упоением зачитывалась эффектно трескучими стихами Бенедиктова, цветистой прозой Марлинского и равнодушно проходила мимо Пушкина. Критика учла это отношение публики и с еще большей нездержанностью стала нападать на Пушкина. В настоящее время просто не веришь глазам, перечитывая тогдашние отзывы о гениальном поэте в самом расцвете его творчества. Евгений Онегин, писал один журнал, есть собрание отдельных, бессвязных заметок и мыслей о том, о сем, вставленных в одну раму, из которых автор не составит ничего, имеющего свое отдельное значение. Другой журнал писал, «Те, кое думали видеть в мыльных пузырьках, пускаемых затейливым воображением Пушкина, роскошные огни высокой поэтической фантасмагории, наконец должны признать себя жалко обманувшимися. Блестящее воображение Пушкина, замечал третий журнал, еще не увяло, но осыпается цветами, лишающимися постепенно более и более своей прежней благовонной свежести. А Пушкин рос и вверх и вширь, с каждым годом становился к себе строже и взыскательнее, Это был человек глубоко оригинальный, сам до мозга костей воплощавший в себе русскую национальную стихию, как никто другой. Гоголь писал, «Никто из поэтов наших не может, более Пушкина, назваться национальным. Это право решительно принадлежит ему. В нем заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. Истинная национальность состоит не в описании Сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами всего своего народа, Когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами. Глубоко одинок был Пушкин и в свете. Граф Сологуб рассказывает, главное несчастье Пушкина заключалось в том, что он жил в Петербурге и жил светскую жизнью его убившей. Пушкин находился в среде, над которой не мог не чувствовать своего превосходства, а между тем в то же время чувствовал себя почти постоянно униженным и по достатку, и по значению в этой аристократической сфере, к которой он имел какое-то непостижимое пристрастие. Когда при разъездах кричали карету Пушкина, какого Пушкина? Сочинителя, Пушкин обижался, конечно, не за название, а за то пренебрежение, которое оказывалось к названию. В свете его не любили, потому что боялись его эпиграмм, на которые он не скупился. и за них он нажил себе в целых семействах, в целых партиях врагов непримиримых. Эпиграммы были жестокие, и простить их было нелегко. Не торговал мой дед блинами, не ваксел царских сапогов, не пел с придворными дьячками, в князья не прыгал из хохлов. Здесь Пушкин высмеивал темное происхождение знатнейших современных ему фамилий, светлейших князей Меншиковых. Князей Безбородка, графов Разумовских, графов Кутайсовых — таких обид в свете не забывают. Еще более жестокую обиду нанес Пушкин министру народного просвещения Уварову. Это был человек подлый, искательный и жадный. Опасно заболел его родственник, граф Шереметьев, один из богатейших людей России. Решив, что Шереметьеву не поправится, Уваров, как один из наследников, поспешил опечатать имущество умирающего. А Шереметьев взял, да и выздоровел. Происшествие это вызвало в Петербурге большой шум. Пушкин напечатал в московском журнале стихотворение «Подражание латинскому» на выздоровление Лукула. В нем он очень прозрачно рассказал случай с Шереметьевым и Уваровым, и все их узнали. «Наследник твой». Как ворон к мертвечине падкой Бледнел и трясся над тобой Знобим стяжаньей лихорадкой. Уже скупой его сургуч Пятнал замки твоей конторы, И мнил загресть он злато горы В пыли бумажных куч. Он мнил, теперь уж у вельмож Не стану нянчить ребятишек, Я сам вельможа буду тоже, В подвалах благо есть излишек. Теперь мне честность, трын трава, Жену обсчитывать не буду И воровать уже забуду казенные дрова. Но ты воскрес! Твои друзья в ладони хлопая ликуют, Рабы, как добрая семья, друг друга в радости целуют. Бодрится врач, подняв очки, гробовый мастер взоры клонит, А вместе с ним приказчик гонит наследников толчки. Понятно, что после этого Уваров стал ярым врагом Пушкина. На масляной неделе 1834 года жена Пушкина заболела И, поправившись, уехала до осени со всеми детьми В Калужскую губернию к своему брату. Пушкин остался в Петербурге один наблюдать за печатанием истории Пугачевского бунта. Вдруг он получил встревожное письмо от Жуковского из Царского села, что какое-то письмо Пушкина стало известно императору, и тот очень сердился. Оказалось, что Московская почта распечатала письмо Пушкина к жене и переслала его в Третье отделение. В письме этом Пушкин писал, что не намерен являться на торжественное празднование совершеннолетия наследника престола и довольно непочтительно отзывался о своем камер-юнкерстве».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 человеку благовоспитанному и честному, и царь не стыдится в том признаться. Что не говори, мудрено быть самодержавным. Пушкин начинал подумывать об отставке. Он писал жене, с твоего позволения надобно будет, кажется, выйти мне в отставку и со вздохом сложить камер-юнкерский мундир, который так приятно льстил моему честолюбию. Неприятна зависимость, особенно когда лет двадцать человек был независим. Это не упрек тебе, а робот на самого себя. Я не должен был вступать на службу и, что хуже еще, опутать себя денежными обязательствами. Теперь они смотрят на меня, как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно. Опало легче презрение. Петербург пуст, все на дачах, а я сижу дома до четырех часов и пишу. Обедаю у Дюме в ресторан, вечером в клубе. Вот и весь мой день. Для развлечения вздумал было я в клубе играть, но принужден был остановиться. Игра волнует меня, и желчь не унимается. 25 июня Пушкин подал Бенкендорфу прошение. Ввиду того, что семейные обстоятельства требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции, я вынужден выйти в отставку и умоляю ваше превосходительство получить для меня разрешение на это. Как последней милости я просил бы, чтобы я не был лишен всемилости Вишеданова мне права посещать архивы. В ответ Пушкин получил от Бенкендорфа ледяное извещение, что его императорское величество, не желая никого удерживать против воли, повелел удовлетворить просьбу Пушкина об отставке. Вправе же посещать архивы отказал, так как право сие может принадлежать единственным людям, пользующимся особенную доверенностью начальства. Царь сообщил о просьбе Пушкина Жуковскому. Жуковский всполошился. Он ничего не знал о письме Пушкина и только спросил царя, нельзя ли это как-нибудь поправить. Царь ответил, Почему же нельзя? Я никогда не удерживаю никого и дам ему отставку. Но в таком случае все между нами кончено. Он может, однако, еще возвратить письмо свое. Жуковский был прекрасный поэт и человек добрейшей души, очень отзывчивый. Но он давно уже целиком погряз в тени придворной жизни, на царя смотрел с обожанием и царское благоволение считал чуть не самой важной ценностью жизни. Место он занимал высокое, был воспитателем наследника престола, жил во дворце, получал сорок тысяч жалованье. Царь его любил, хотя морщился от постоянных его ходатайств за опальных писателей и друзей. Жуковский стал бомбардировать Пушкина из царского села письмами, где убеждал его взять назад свою просьбу. Глупость, досадная, эгоистическая, неизглаголанная глупость. Вот что бы я теперь на твоем месте сделал, ибо слова государя крепко бы расшевелили и повернули мое сердце. Я написал бы к нему письмо, в котором бы обвинил себя за сделанную глупость. И все это я сказал бы с тем чувством благодарности, которое государь вполне заслуживает. Если не воспользуешься этой возможностью, то будешь то щетинистое животное, которое своим хрюканьем оскорбляет слух всякого благовоспитанного человека». Пушкин написал Бенкендорфу, что берет свою просьбу обратно, и выразил сожаление, что необдуманное письмо мое могло показаться безумной неблагодарностью и сопротивлением воле того, кто до ныне был более моим благодетелем, нежели государем. Бенкендорф показал письмо Жуковскому. Жуковский опять пришел в ужас, попросил Бенкендорфа подождать с передачи письма царю, а Пушкину написал, «Я, право, не понимаю, что с тобой сделалось? Ты точно поглупел?» Надо бы на тебе или пожить в желтом доме, или велеть тебя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение. Письмо твое так сухо, что оно может показаться государю новой неприличностью. Разве ты разучился писать? Разве считаешь ниже себя выразить какое-нибудь чувство государю? Зачем ты мудришь? Действуй просто. Государь огорчен твоим поступком. Он считает его с твоей стороны неблагодарностью. Он тебя до сих пор любил и искренне хотел тебе добра. По всему видно, что ему больно тебя оттолкнуть от себя». Что ж тут думать? Напиши то, что скажет сердце, а тут право есть, о чем разговориться. Пушкин в горьком недоумении ответил Жуковскому. Я, право, сам не понимаю, что со мной делается. Идти в отставку, когда того требуют обстоятельства, будущая судьба всего моего семейства, собственное мое спокойствие. Какое тут преступление, какая неблагодарность?» Но государь может видеть в этом что-то похожее на то, чего понять все-таки не могу. В таком случае я не подаю в отставку и прошу оставить меня на службе. Теперь отчего письма мои сухи? Да зачем же быть им сопливыми? В глубине сердца моего я чувствую себя правым перед государем. Гнев его меня огорчает, но чем хуже положение мое, тем язык мой становится связаннее и холоднее. Что мне делать? Просить прощения? Хорошо, да в чем? Не знаю, почему письма мои неприличны. Попробую написать третье и написал третье. Наконец царь положил гнев на милость и написал Бенкендорфу. «Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться. То, что может быть простительно двадцатилетнему безумцу, не может применяться к человеку тридцати пяти лет, мужу и отцу семейства». Само по себе совершенно невозможно понять, в чем же состояло преступление Пушкина. «За что царь грозил ему какими-то карами?» Как и в области цензуры, царское благоволение лишало Пушкина права, которым в то время пользовался всякий самый мелкий чиновник, право выйти в отставку. Причину подобного отношения к Пушкину ясно выразил Бенкендорф в письме к царю. Лучше, чтобы он был на службе, нежели предоставлен самому себе. Нужно было держать Пушкину себя на виду под занесенной лапой, из которой при малейшем движении Пушкина высовывались бы угрожающие когти. В отчаянии Пушкин писал жене, «Черт, догадал меня родиться в России с душой и талантом!» Почему отношение правительства к Пушкину было таким враждебным и подозрительным? Пушкин по самому существу своему был совершенно неприемлем для самодержавия. Самодержавие умело ценить шедшие ему на службу культурные силы. Сумароков, Державин, Карамзин, Дмитриев, Жуковский усердно работали над созданием лучезарного поэтического ореола вокруг самодержавия и поэтому пользовались вниманием и почетом со стороны правительства, получали чины, ордена, пенсии». А что до того, что Пушкин признавал самодержавие? Нужно было не признавать его, а восторженно любить и восхвалять. Без критики, без сдержанности и без оглядки. А для чего нужен был Николаю просто гениальный поэт, творящий просто гениальное произведение? Пушкин не умещался в рамках Николаевского самодержавия ни как враг его, ни как революционер, а как огромное культурное явление, переросшее его рамки. Также и в рамках придворно-светской жизни Пушкин не умещался. Опять-таки, ни как отрицатель ее, ни как революционер а как глубоко культурный, полный достоинства человек, органически не способен стать царедворцем-холопом. Царь это видел и чувствовал Пушкина чужим. И правда, можно ли было считать Пушкина своим? Можно ли было вполне доверять ему? В станциях к императору заявляет о своих верноподанических чувствах, а рядом с этим пишет стихотворение «Анчар» «Отвратительная картина владычества человека над людьми слишком легко наводила мысль на самодержавие». «Но человека человек...» послал Кончару властным взглядом, и тот послушно в путь потек. Могли бы такую вещь написать «Ангел Карамзин», — так называл его Николай, или действительно всей душою верноподданный Жуковский. Пушкин пишет патриотические оды, а рядом с этим в убийственнейших памфлетах шельмует таких усердных царских слуг, как министр Уваров. Пишет Пушкин историю Пугачева, выводит его же и в повести «Капитанская дочка». Все как будто по-должному — Называет Пугачева злодеем, сочувственно рисует дворян, не изменяющих воинскому долгу, и за это принимающих от Пугачева смерть. Однако по поводу истории Пугачевского бунта полуказенный журнал «Сын Отечества» разочарованно писал. «Многие надеялись и были в том уверены, что знаменитый наш поэт нарисует нам сей кровавый эпизод царствования Екатерины II кистью Байрона, подарит нас картину ужасную, от которой, как от взгляда Пугачевского, ни одна дама упадет в оброк. Господину Пушкину неугодно было взглянуть на свое творение с надлежащей точки зрения и покрыть его колоритом Пугачевщины и всех ужасов всего страшного периода времени. В «Капитанской дочке» же Пушкин изображал Пугачева бесстрашным и великодушным, крепко помнящим сделанное ему добро, окружал его романтическим ореолом ярко и сильно живущего человека. — Слушай, — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением, — расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды Орел спрашивал у ворона —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 Чем триста лет питаться падали, лучше раз напиться живой кровью, а там, что Бог даст. В Пушкине крепко жили два свойства, определявших основное направление его пути сквозь временные зигзаги и повороты. Эти свойства были неукротимой мятежностью, глубокой честность искания. Мятежность эта даже в период наиболее консервативных политических установок Пушкина неодолимо тянула его к людям протеста везде, где он их находил. К Степану Разину, к Пугачеву, к Дубровскому, к Кирджали. Честность же искания не давала Пушкину остановиться на месте и непрерывно заставляла его идти дальше. Это искание привело Пушкина в последние два-три года жизни к так мало еще отмеченному глубочайшему перевороту в некоторых самых основных взглядах его на задачи искусства и на жизненное призвание поэта. В 1827 году Пушкин с презрением отворачивался от черни и находил для нее достаточными бичи, темницы, топоры. Он убежденно провозглашал право поэта стоять выше всяких житейских волнений и битв. Но в то еще время в одном неотделанном черновике он в раздумье набрасывал такие строки. «Блажен золотом кругу вельмож, пиит, внимаемый царями, владея смехом и слезами, при праве горькой правды ложь он вкус притупленный щекотит и к славе спесь бояр охотит он украшает их перы и внемлет умные хвалы меж тем за тяжкими дверями теснясь у черного крыльца народ толкаемый слугами поодаль слушает певца Теперь этот толкаемый слугами народ, почтительно слушающий поэта у черного крыльца, встает перед Пушкиным новым, самым желанным слушателем. За полгода до смерти он пишет свой памятник, изумительный по совершенно новому для Пушкина подходу к задачам поэзии и по оценке собственных своих поэтических заслуг. По форме стихотворения является подчеркнутым подражанием одноименному стихотворению Державина. Державин в своем памятнике перечисляет заслуги, которые, по его мнению, дают ему право на память в потомстве. Заслуги эти певец, богоподобные Фелиции Екатерина II видел в том, что первый я дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Филицы возгласить, сердечной простоте беседовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить. Так обосновывал свои права на посмертную славу крупнейший поэт времен Екатерины. Подчеркнуто противопоставляя себя ему, вот как обосновывал свои права на славу Пушкин. Он гордится, что к памятнику его не зарастет народная тропа, и что памятник этот непокорную главой вознесся выше всяких царских памятников. И за что ждет он признания от народа? И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал, что в мой жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал. Строки эти вызывают справедливое недоумение исследователей. Они заявляют, всего Пушкина мы тут не можем видеть, он неизмеримо шире и глубже того образа и тех второстепенных заслуг, которые он себе приписывает в памятнике. Как мог он из всех своих многочисленных художественных достижений выдвинуть на первый план оду вольность, с кинжалом до станции, в которых призывает Николай оказать милость, сосланную на каторгу декабристам? Еще больше недоумения вызывает заключительная строфа памятника. Велению Божию о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца. Поэт в гордом осознании заслуг говорит о своей посмертной славе в народе и вдруг хвалу и клевету приемли равнодушно. Причем тут клевета? О ней ведь и речи не было. Зачем было с творением говорить о своей будущей всенародной славе, если поэт хочет относиться к хвалам равнодушно? Не оспоривай глупца, В чем? Откуда вдруг глупец? Заключительная страфа памятника делается понятную и вполне уместную, если в стихотворении мы будем видеть не только подведение Пушкиным итогов прежней своей поэтической деятельности, а и решительное заявление о переходе его на совершенно новые поэтические позиции». Пробуждение добрых чувств, восславление свободы, призыв милости к падшим — вот что всего более начинает теперь ценить Пушкин в своей прошлой деятельности, и вот в чем он усматривает Божие веление для деятельности будущей. Вступая на этот новый путь, он готов к насмешкам глупца, к обиде и клевете, ему не нужны на этом пути ни хвалы, ни венец». Пушкин ищет теперь сближение с Белинским. Тайны от своих аристократических друзей посылает он ему свой журнал «Современник». Собирается пригласить его сотрудничать у него в журнале. В поэзии Пушкина начинают звучать давно им забытые звуки. В каком-то публичном месте была выставлена картина, изображавшая распятие. Картина вызвала большой наплыв публики. К ней для охраны порядка были представлены часовые. В стихотворении, вызывающее о заглавленном «Мирская власть», Пушкин с негодованием спрашивает — «К чему, скажите мне, хранительные стражи? Или распятие казенное поклажа, и вы боитесь воров или мышей? Или мните важности предать царю царей? Или покровительством спасайте могучим владыку терниям венчанного колючим, Христа, предавшего послушно плоть свою бичам, мучителям, и гвоздям и копию?» Или опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила того, чья казнь весь род Адамов искупила, и чтоб не потеснить гуляющих господ, пускать невелино сюда простой народ? Совершенно некрасовские звуки. Пушкин начинает писать драму из времен феодального рыцарства с грандиозным замыслом, показать разгром рыцарского дворянства, тогдашней демократией, крестьянством и растущим городским мещанством. Написаны были только начальные сцены, но до нас дошел конспект с планом всей трагедии. Горожанин Франц, сын суконщика, поднимает среди крестьян восстание против рыцарей. Крестьяне разбиты, раненый Франц попадает в плен, рыцари пируют, узнают, что Франц, которого они решили повесить, певец Минизингер, приказывают привести его. Франц поет. Песня его трогает красавицу Клотильду, невесту владельца замка Ротенфельда. Она просит Ротенфельда исполнить ее просьбу. Рыцарь галантно соглашается. Клотельда просит помиловать Франца. Приходится исполнить ее просьбу. «Так и быть», — говорит Ротенфельд, — «мы его не повесим». Но запрым его в тюрьму и даю мое честное слово, что он до тех пор из нее не выйдет, пока стены замка моего не подымутся на воздух и не разлетятся. Здесь оканчиваются написанные сцены. В дальнейшем действие должно было развертываться так. Монах-алхимик Бертольд Шварц, посаженный в тюрьму по обвинению в колдовстве, изобретает в тюрьме порох. Восстание крестьян, осада замка. Владелец замка, неуязвимый в своих стальных латах, убит пулей. Несокрушимые стены замка поднимаются на воздух и разлетаются, взорванные Бертольдом. Франц освобожден. На хвосте дьявола является Фауст. Изобретение книгопечатания своего рода артиллерия. Этой фразой кончается конспект драмы. На старый привилегированный мир за... Кованные в сталь, огороженные крепкими стенами, буйно встают новые силы, энтузиазм угнетенных, усовершенствованная техника и широкое просвещение, и сталь пробита, неприступные стены рушатся, и все старое гибнет. Материальное положение Пушкина запутывалось все больше. Пребывание в Петербурге, требования, которые предъявляли ему придворная жизнь и светские успехи его жены, были ему совершенно непосредством. Пушкин должал направо и налево, брал взаймы у приятелей и малознакомых, он был должен в книжные магазины, каретнику, модисткам, даже в мелочную лавку, даже собственному камердинеру. Кредиторы осаждали его квартиру, засыпали оскорбительными письмами с требованием уплаты. Летом 1835 года Пушкин опять сделал попытку вырваться из Петербурга. Он писал Бенкендорфу. Я вижу себя вынужденным положить конец тратам, которые ведут только к долгам и которые готовят мне будущее полное беспокойства и затруднений, если не нищеты и отчаяния. Три или четыре года пребывания в деревне мне доставят снова возможность возвратиться в Петербург и взяться за занятия, которыми я обязан доброте Его Величества. Царь снова отказал и только разрешил выдать Пушкину взаймы тридцать тысяч рублей, а в погашении их удерживать его жалование». Деньги пошли на уплату самых насущных долгов, жалование Пушкин перестал получать, и единственным источником дохода остался для него литературный труд. Но вечные заботы и неприятности, среди которых теперь жил Пушкин, работать ему не давали. Здесь, в Петербурге, писал он отцу, я ничего не делаю, как только раздражаюсь до да желчи. Перестал писаться и в деревне, куда обычно Пушкин уезжал осенью для работы. Поехал он было в 1835 году на осень в Михайловское, прожил месяц и писал жене. Такой бесплодной осени роду у меня не выдавалось. Пишу через пень колоду. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем неспокоен. В другом письме к жене он писал. «О чем я думаю? Вот о чем. Чем нам жить будет? Отец не оставит мне имение. Он его уже с половины промотал. Ваше имени на волоске от погибели. Писать книги для денег, видит Бог, не могу. У нас не гроша верного дохода, а верного расхода тридцать тысяч». Государь заставляет меня жить в Петербурге, а не дает мне способов жить моими трудами. Я теряю время и силы душевные, и не вижу ничего в будущем. Что из этого будет? Господь ведает. И страстно, сосредоточенно, как узник в тюрьме, он мечтал о свободе, о родных полях, и писал, обращаясь к жене. «Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносят частичку бытия. А мы с тобой вдвоем, предполагаю, жить, и, глядь, как раз умрем». На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля, давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю, трудов и чистых нег. Но Наталья Николаевна этому побегу совершенно не сочувствовала. Она терпеть не могла деревни, за всю жизнь с Пушкиным ни разу даже не побывала ни в Михайловском, ни в Болдине. На лето они нанимали дорогую дачу на каком-нибудь из модных петербургских островов где можно было жить той же шумной и веселой светской жизнью, как зимою. Успехи Натальи Николаевны в свете непрерывно шли в гору. Теперь уже не Пушкин освещал ее своей славой, а она, первейшая, всех собой восхищавшая красавица его, скромного титулярного советника и сочинителя. Гостившая в Петербурге одна деревенская знакомая Пушкина писала в провинцию сестре. Я здесь меньше о Пушкине слышу, чем в Тригорском даже. Об жене его гораздо больше говорят, еще чем об нем». От времени до времени постоянно слышу, как кто-нибудь кричит об ее красоте. Домашним хозяйством Наталья Николаевна совершенно не занималась, так же и детьми. Балы, обеды, портнихи и модные магазины занимали все ее время. Пушкин жил дома беспризорно, без заботливого женского глаза. Один современник рассказывает, как резала ему глаза во время прогулки по Невскому проспекту, что на старенькой бекеше Пушкина сзади Наталья не доставала пуговки. — Отсутствие этой пуговки, — пишет он, — меня каждый раз смущало, когда я встречал Пушкина и видел это. Ясно, что около него не было ухода. А художник Карл Брюлов вспоминал, как однажды вечером Пушкин затащил его к себе. Жены по обыкновению не было дома, дети уже спали. Пушкин их будил и выносил к Брюлову поодиночке на руках. Это не шло к нему. Было грустно и рисовало картину натянутого семейного счастья. С обычной своей грубоватостью Брюлов воскликнул. — На кой черт ты женился? — В 1834 году в Петербург приехал молодой француз, барон Жорж Дантес, приверженец бурбонской династии. После июльской революции 1830 года, свергший бурбонов, он не пожелал остаться служить во Франции. В Петербурге Дантес благодаря своим связям был принят прямо офицером в первейший из всех гвардейских кавалерийских полков кавалергардский. В высшем свете он сразу занял очень заметное положение. Высокого роста, красавец, с дерзкими выкулклыми глазами, самоуверенный, веселый, остроумный, он везде был желанным гостем. Пушкин познакомился с Дантесом вскоре после приезда его в Петербург. Французская живость, веселость и остроумие Дантеса понравились Пушкину. Дантес стал бывать у него в доме. Был он радушно принят в семействах близких к Пушкину, у карамзенных, Вяземских. Встречались часто... Дантес влюбился в жену Пушкина. Ей он тоже очень понравился. Дантес умел разговаривать так, что ей с ним было весело. Ему, как и ей, не было решительно никакого дела до всяких этих стихов, литератур, журналов, политик, которые так занимали ее мужа. Обоих подхватил горячий вихрь, головы затуманились влюбленностью. Дантес неотступно следовал за Натальей Николаевной, являлся всюду, где бывала она, но Балах танцевал только с нею. Летом 1836 года, после одного или двух общественных балов на модных минеральных водах на Елагином острове, весь светский Петербург определенно заговорил об ухаживаниях Дантеса за женой Пушкина. У Пушкина было объяснение с Натальей Николаевной, он отказал Дантесу от дома, но влюбленные продолжали видеться у общих знакомых и на великосветских балах. Книги Невяземская жена поэта, предупреждала Наталью Николаевну о последствиях, к каким может привести ее поведение с Дантесом. Я люблю вас как дочь. Подумайте, чем это может кончиться. Наталья Николаевна беззаботно отвечала. Мне с ним весело. Он мне просто нравится. Будет то же, что было два года сряду. Над головой Пушкина, как в осенняя муха, все назойливее начинало летать ужасное слово «рогоносец». На одном балу молодой негодяй, косолапый князь Долгоруков, подмигивая приятелем на Дантеса, поднимал сзади головы Пушкина пальцы, расставленные как рога. Драма назревала быстро. Однажды студент Павел Вяземский, сын поэта, шел по Невскому с Натальей Николаевной, ее сестрой Екатериной и Дантесом. С 1834 года с Пушкинами жили две старшие незамужние сестры Натальи Николаевны, Екатерины и Александрины Гончаровой. В это время, рассказывает Вяземский, Пушкин промчался мимо нас, как вихрь, не оглядываясь, и мгновенно исчез в толпе гуляющих. Выражение лица его было страшно. Для меня это был первый признак разразившейся драмы. Пушкин доверял жене и не сомневался в ее верности, но его приводило в бешенство второй рогоносца, которую ему злорадно стали приписывать в свете. А говори там не об одном Дантесе. Царь Николай по-прежнему настойчиво у всех на глазах продолжал ухаживать за Натальей Николаевной. Пушкин рассказывал другу своему на но что Николай, как офицеришка, ухаживает за его женою, нарочно по утрам, по нескольку раз проезжает мимо ее окон, а в вечеру на балах спрашивает, от чего у нее всегда шторы опущены. Утром 4 ноября 1836 года Пушкин получил по городской почте написанный на французском языке измененным почерком безыменный пасквиль такого содержания. Великие кавалеры, командоры и рыцари светлейшего ордена рогоносцев в полном собрании своем под председательством великого магистра ордена и его превосходительства Нарышкина единогласно избрали Александра Пушкина заместителем великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена. Такие же письма были разосланы и многим знакомым Пушкина. Нарышкин был муж красавицы Марии Антоновны, находившейся в долголетней связи с императором Александром I. Жалуя Пушкина в заместителя Нарышкина, Пасквель совершенно ясно намекал, что считает положение Пушкина по отношению к Николаю таким же, как положение Нарышкина по отношению к Александру. Теперь выяснено, что пасквель был написан князем Долгоруким. Но за его спиной стояла целая шайка великосветских врагов Пушкина, в том числе, по-видимому, и Уваров, министр народного просвещения, высмеенный Пушкиным в сатире на выздоровление Лукулла. Но Пушкин почему-то заподозрил в посылке пасквиля голландского посланника Геккерена. Геккерен был развратник и злой сплетник. Он страстно любил Дантеса и полгода назад усыновил его, так что Дантес звался теперь бароном Геккереном. Вызвать на дуэль посланника Пушкина считал неудобным и послал вызов Дантесу. Старый Гекерен очень испугался последствий, которые могла иметь для карьеры его и его приемного сына предстоящая дуэль. В Дантеса давно уже была влюблена старшая сестра Натальи Николаевны Екатерина Гончарова. Теперь, чтобы выпутаться из неприятного положения, в которое их поставил вызов Пушкина, Гекерены заявили, что Дантес ухаживал не за Натальей Николаевны, а за ее сестрой и готов на ней жениться». Пушкин взял свой вызов обратно. 10 января 1837 года произошла свадьба Дантеса с Гончаровой. Таким образом, Дантес сделался родственником Пушкина. Он явился к нему со свадебным визитом, но Пушкин его не принял и велел передать, что не желает иметь с ним никаких отношений. Однако они постоянно встречались на великосветских балах и у общих знакомых. Дантес продолжал ухаживать за Натальей Николаевной с еще большей настойчивостью, доходившей до наглости. Бешенство Пушкина его забавляло, и он в его присутствии ухаживал за Натальей Николаевной с особенным усердием. На ужинах громогласно пил за ее здоровье, отпускал шуточки. Поведение Дантеса было прямо вызывающее. Получалось впечатление, как будто он хочет показать, что женился не из боязни дуэли, и что если его поведение не нравится Пушкину, то он готов принять все последствия этого. Пушкин дошел почти до сумасшествия. Постоянно получались новые безымянные письма. Мушкин целыми днями разъезжал по городу, загонял несколько месячных парных извозчиков, либо, запершись в кабинете, бегал из угла в угол и кусал ногти. При звонке в прихожей выбегал и кричал прислуги, если письмо по городской почте не принимать. А сам вырывал письмо из рук слуги, бросался опять в кабинет и там громко читал что-то по-французски. Дочь Карамзина, княгиня Мещерская, приехав из-за границы в Петербург, была поражена лихорадочным состоянием Пушкина и судорожными движениями, которые начинались на его лице и во всем теле при появлении будущего его убийцы. Близкие и дальние, прислуга, все видели, что с Пушкиным творится что-то чудовищное. Одна Наталья Николаевна ничего не замечала и продолжала держаться с Дантесом по-прежнему. А он все больше наглел и сделался все назойливее. Однажды приятельница Натальи Николаевны и далее политика пригласила ее к себе. Хозяйки не оказалось дома. Наталью Николаевну встретил Дантес. Он умолял ее ответить на его любовь, грозил тут же на глазах застрелиться. Наталье Николаевне еле удалось вырваться. Старый Гекерен, оставшись наедине с Натальей Николаевной, изображал на лице отчаяния и шептал ей. «Возвратите мне моего сына. Когда же вы склонитесь на его любовь?» Мера переполнилась. 26 января 1837 года Пушкин отправил старшему Гикерину письмо, полное самых ужасных оскорблений. «Я принужден сознаться, господин барон, — писал Пушкин, — что роль ваша была не особенно прилична. Вы, представитель коронованной главы, вы отечески служили сводником вашему сыну. Подобно старой развратнице, вы подстерегали мою жену во всех углах, чтобы говорить ей о любви вашего незаконорожденного или так называемого сына». Вы и бормотали, возвратите мне моего сына. Я не желаю, чтобы моя жена продолжала слушать ваши родительские увещевания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын осмеливался разговаривать с моей женой и разыгрывать перед ней самоотвержение и любовь, тогда как он только подлец и шалопай. После такого письма дуэль сделалась неизбежной. Этого-то и добивался Пушкин. Другого выхода из запутавшегося положения он не видел. По соглашению Гекарена с Дантесом вызов Пушкину послал Дантес. Получив вызов, Пушкин сразу успокоился. Дуэль была назначена на следующий же день. Секундант Дантеса, аташе при французском посольстве Виконт-Даршиак, известил Пушкина, что он будет ждать у себя до 11 часов вечера, а после этого на балу графини Разумовской, лицо, которому поручено будет вести дело, долженствующее окончится завтра, то есть секунданта Пушкина. Но тут для деликатного Пушкина возникло большое затруднение – По русским законам, суровому наказанию подвергались не только непосредственные участники дуэли, но и секунданты. Пушкину не хотелось подвергать неприятностям кого-либо из своих друзей. Вечером он приехал на бал к Разумовской, очень веселый, без признака задумчивости. Танцевал, шутил с друзьями. Никому, глядя на него и в голову, бы не пришло, что завтра его ждет кровавый поединок, на котором один из участников должен пасть». Пушкин переговорил с Даршаком, обещал свести его со своим секундантом. Тут же на он обратился к советнику английского посольства Мегинессу, очень им уважаемому за честный нрав, и попросил его быть секундантом. Иностранцу Мегинессу не грозила такая кара, как русскому. Мегинесс пожелал знать причину дуэли. Пушкин не захотел ее сообщить, и англичанин отказался. Пушкин уехал с бала, так и не раздобыв секунданта. Дуэль и смерть. На утро Пушкин встал рано.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 Делать нечего. Пушкин, скребя сердце, отправляется искать секунданта. До Пантелеймоновской улицы он случайно встретил своего лицейского товарища, подполковника инженерных войск Данзаса, и попросил его быть секундантом. Данзас с готовностью согласился. Он поехал к Даршиаку, они вдвоем выработали условия дуэли, стреляться на пистолетах, расстояние между барьерами десять шагов, противники становятся от барьера за пять шагов назад.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 Один за другим съезжались доктора, съезжались друзья Пушкина, Жуковский, Плетнев, Вяземский, Тургенев. Пушкин страдал сильно, но часто спрашивал про жену. Она, бедная, без вины терпит и может еще потерпеть во восп... мнении людском. И ей самой он сказал, не упрекай себя за мою смерть. Это дело, которое казалось меня одного. Лейб-хирурга Ардента, он просил передать императору просьбу не преследовать Данзаса за участие в дуэли. Данзас от него не отходил.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 Появилось негодующее стихотворение тогда еще почти неизвестного поэта Лермонтова «Огненная поэтическая прокламация». Стихи с необычайной быстротой распространялись в списках, и все повторяли за Лермонтовым. «Вы, жадную толпой, стоящие у трона, свободы, гения и славы, палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчи».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 Воле-неволе пришлось перестроить свое отношение к случившемуся, пришлось притвориться, что и им самим смерть Пушкина расценивается как великая национальная потеря. Дантес был разжалован в солдаты и, как иностранный поданный, выслан из России. Геккерен по требованию Николая отозван нидерландским правительством с поста посланника. С другой стороны, Николай поспешил преградить все пути к проявлению бурно закипавшего общественного негодования.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 Приложив все силы, чтобы затравить насмерть величайшего человека, своего царствования, император Николай охотно пошел навстречу просьбе Жуковского обеспечить семью Пушкина. Этим он давал повод восхвалять его за великодушие, а Наталья Николаевне, конечно, очень охотно готов был прийти на помощь. Одному приближенному император сказал, «Какой чудак Жуковский! Пристает ко мне, чтобы я семье Пушкина назначил такую же пенсию, как семье Карамзина». Он не хочет сообразить, что Крамзин — человек почти святой, а какова была жизнь Пушкина? Однако семью Пушкина обеспечил щедро. Велел заплатить все долги, их оказалось около 120 тысяч рублей, назначил крупную пенсию вдове и дочерям до замужества, сыновьям до поступления на службу. Кроме того, велел единовременно выдать вдове 10 тысяч рублей и издать на казенный счет в ее пользу сочинения мужа. В большей или меньшей степени все винили Наталью Николаевну в смерти Пушкина. Ей тяжело было встречаться с людьми, и она поспешила уехать из Петербурга. Гроб Пушкина еще стоял в квартире, а уже шла спешная укладка посуды, платья и мебели. 16 февраля Наталья Николаевна уехала с детьми в Калужскую губернию в имение старшего своего брата Гончарова, полотняный завод. С нею поехала ее незамужняя сестра Александрина, заведовавшая в их доме хозяйством и воспитанием детей. Александрина была единственной в семье Гончаровых, которая высоко ценила Пушкина и всем сердцем любила его. А мужа Наталья Николаевна печалилась недолго. Уже восьмого апреля сын историка Карамзина писал матери. «То, что вы мне говорили о Наталье Николаевне, меня опечалило. Странно, я ей от всей души желал утешения, но не думал, что желание мои исполнится так скоро». А отец Пушкина, посетив в начале осени свою невестку, нашел, что ее сестра Александрина гораздо больше огорчена смертью Пушкина, чем Наталья Николаевна. Конец первой дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.